на крепкий осиновый листок. «Но кто же объявил войну туркам? Иван Иванович Рогозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь!» «Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им», сказал Сергей Иванович. «Но князь говорит не о помощи», сказал Левин, заступаясь за тестия, «а об войне». Князь говорит, что частные люди не могут принимать участие в войне без разрешения правительства. Костя смотри, это пчела. Право, нас искусают, сказала Долли, отмахиваясь от осы. Да это и не пчела, это оса, сказал Левин. Ну, снос, какая ваша теория? сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его наспор.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 сказал Сергей Иванович. «В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом нечестивых агорян. Народ услыхал о страданиях своих братьев и заговорил».